Привет, Филимон! Угу, привет, Любознайка! Любознайка, заходи быстрее, садись. У нас в гостях дядя Лёша, он сейчас что-нибудь интересное нам расскажет. Дядя Лёша, помните, вы рассказывали нам про ягуара и леопарда? А про питона и удава не успели. Так вот, я вас очень прошу, расскажите нам сейчас про них. Угу, я тоже с удовольствием послушаю. Ужасно, интересно, всё что неизвестно. Ужасно, неизвестно, всё то, что интересно. Питоны и удавы – не ядовитые змеи-душители. И есть и другие змеи-душители, тоже не ядовитые. но ну, например, очень многие родственники ужей, многие полозы с удовольствием и очень-очень мастерски, я сказал, душат свою добычу. Есть ядовитые душители. Есть самые разные змеи на белом свете, которые похожи в чем-то на питонов, которые похожи в чем-то на удавов. Но и питоны, и удавы на самом деле от всех остальных отличаются главным образом строением своего черепа. Удивительно устроены кости головы у питонов и удавов. У всех змей кости лицевого черепа скуловые кости, челюстные кости, а у них есть и особенные, так называемые зубные кости, и квадратные кости, и еще самые разные угловые кости. Вот все эти кости друг относительно друга сдвигаются в какой-то степени. Но ни у кого не сдвигаются они так широко и свободно, как у питонов и удавов. Питон действительно может проглотить Громадную совершенно добычу, которая больше и толще питона во много раз. Разумеется, есть и другие виды змей, которые могут глотать гораздо более толстую, чем они сами, добычу. Ну, например, африканская яичная змея, тоненькая с пальчиком, а глотает куриные почти что яйца. Но у нее раздвигаются все-таки главным образом кости челюстного аппарата. И это яйцо помещается, так сказать, проходит через рот и глотку яичной змеи, как бы растягивая резиновый мешок под черепом, под верхней частью головы змеи. У питона же раздвигаются как резиновые на связках, и все кости, так сказать, нижней части черепа, то есть нижней челюсти и сопряжённые с ней, связанные с ней кости, так и верхние, в том числе и нёба, раздвигаются совершенно невероятно. Какие кости у змей вообще, а у питонов и удавов, в частности, друг относительно друга не сдвигаются, это понятно. Это кости, образующие мозговую коробку. Вот они должны быть связаны друг с другом намертво. Там всё-таки мозги сколько бы их не было, но всё-таки мозги. У питонов и у некоторых удавов, в отличие от всех остальных змей, у некоторых видов, во всяком случае, остались рудименты, то есть преобразованные остаточные как бы части задних конечностей. Только у самцов. Это шпоры у самца анаконды или водяного удава, да? А есть и у некоторых питонов. Только у самцов такие вот шпоры. Действительно, они похожи, ну, на такой острый круглый у основания коготь. У других змей все-таки этого нет. Это признак очень древний. И действительно, удавы, да и питоны, очень древние животные. Одни из самых ранних змей вообще. Ну, например, так называемый палеопитон или архипитон известен палеонтологам Да, почти, почти 70 миллионов лет назад он существовал. Известен палеонтологам как одна из самых первых вообще настоящих змей. Конечно же, за последние где-то так 70, ну 50-60, во всяком случае, миллионов лет, и э, питоны с удавами очень здорово изменились, само собой. Тем не менее, они сохранили очень многие примитивные признаки. Вот, в частности, остатки рудиментарные, мелкие, незаметный но совершенно э, реально существующие остатки них конечность. И питоны, и удавы лучше всего ориентируются по теплу своей добычи, и не только добычи. У них есть термометры, для измерения температуры на Верхней губе и на морде вообще, ну, скажем так, между ноздрями и глазом, да, и вдоль верхней губы, и спереди на верхней губе у них есть, у питонов во всяком случае, две такие узкие, похожие немножко на запятую, вытянутую длинную, большую, длинную, вытянутую запятую, э, толстыми концами друг к другу, значит, расположены. Две такие вот щели, на некоторых клетки чувствительные к температуре. А внутри головы с отверстиями на затылке, крохотными отверстиями, внутри головы есть дополнительные термометры, которые всё время измеряют температуру воздуха, который по тонким каналам поступает к питонам и удавам внутрь головы. То есть вот эти самые внутренние термометры измеряют температуру фоновую, температуру среды, в которой живет и действует наш питон или удав. А термометры широкие, термометры открытые, термометры, так сказать, на морде измеряют мгновенную температуру предметов, которые находятся непосредственно перед нашими питонами и удавами. И питоны, и удавы, естественно, хищники, как все змеи, и э, охотятся главным образом в сумерки и по ночам. Ведь тем же что важно? Чтобы их добыча по теплу тела отличалась от фона, а ночью всегда прохладнее. Прохладнее воздух, прохладнее вода, прохладнее почва, прохладнее растения. Но не прохладнее млекопитающей, у которых постоянная температура тела. То есть охотиться на мышей, если ты ориентируешься по теплу, по тепловому излучению мышиного тельца, конечно, удобнее всего ночью. Питоны живут главным образом в старом свете. Азия и Африка. Удавы главным образом в новом. То есть это, соответственно, Южная Америка и Центральная, ну, королевский удав, не питон. Буаконстриктор. Вторая, по величине своего тела, змея Южной Америки, вырастают до 5-6 метров. Водяной удав, гигантская анаконда, вообще анаконд 4 вида, но только одна из них вырастает до 12 метров и весит, конечно, гораздо больше полутонны. Много сот килограмм, да? Тоже американская. Удавы есть и в Австралии, которая тоже относится к Новому Свету. Ну, но, например, знаменитый во всех легендах аборигенов радужный удав. Живет именно в Австралии. Причем в легендах аборигенов он прямо связан с радугой. Она ведь вроде змеи такая, да, полукругом. Над землей стоит, когда солнце и дождик. И, естественно, как и очень многие другие виды змей, как и змеи вообще в очень многих мифологических представлениях древних народов, прямо связаны с дождем. С дождевой водой. С водой вообще, но главным образом, с водой, которая с неба попадает на землю. При этом блистает молния, которая тоже на змею, кстати, похожа, и обжигает, как змеиный укус Ну, правда, у питонов и удавов зубов штук 200 в пасте, как минимум. Все очень острые, друг на друга похожие, чуть-чуть загнутые. Только для того, чтобы хватать и удерживать, фиксировать добычу. Не ядовитые. Но вы знаете, когда тебя цапнут двумя остами очень острыми и длинными зубами, то это достаточно неприятно, могу вас уверить, у меня есть, так сказать, личный опыт в этом отношении. И, естественно, и питоны, и удавы, разумеется, очень-очень важные животные в тех местах, где они живут так все хищники они контролируют развитие популяций самых разных видов добычи, а это совершенно необходимая экологическая так сказать природная работа без питонов и удавов конечно же очень плохо пришлось бы и кстати приходится во многих местах на земле на их экологическим сообществом ну вот более менее такая между ними связь и кое в чем конечно же и разница